2.5. Фуникулёр деловито взбирался на Петрушинский холм. Заходящее солнце золотило самую известную гору Праги. Здесь, согласно легенде, княгиня Либуша предсказала рождение города. Язычники поклонялись тут идолу Перуна, а Марина Цветаева написала: "Та гора была как грудь рекрута снарядом свалиного, та гора хотела губ" девственных обряда свадебного. Ты знаешь о Праге больше, чем гиды? Не пробовал подрабатывать? Да я так поскромничил польщеный корней, путеводители читал. Пара зеленых вагончиков пересеклась на расходящееся колее. Туристы щелкали зеркалками. Цветаева опасалась: нашу гору застроят дачами, полясадниками стеснят. Но наверху мамочки катили коляски. Вольный ветер трепал кроны яблонь и груш. В ресторанах пенилась крушовица, аромат колбасы запеченного гермелина дразнил рецепторы. Ты бывал во многих странах, спросила Оксана. Не очень. В Египте пару раз. Кто не был в Египте, в Германии, в Австрии, но нигде я не чувствовал себя так комфортно, как тут. Наверное, я пока не привыкла. Тянет на родину. Ужасно. Меня тоже, признался Корней. Иногда после тяжелого дня думаю все бросить, дома легче же, но потом, общаюсь с людьми, работаю. Мне общения не хватает. Мой чешский две достпатни, но я учу, могу тебя подтянуть. Хотя и я с каждым днем понимаю, насколько скуден мой словарь. Они болтали как старые знакомые, гуляя по аллеям розария. Усыпанные красными бутонами лозы оплели шпалеры, украсили крепостную стену. Каменный космонавт дежурил у штафаниковой обсерватории. Ярусом ниже лежали готовые декорации к фильму о галантной эпохе: резные лавочки, клумбы, локации для светских дам с веерами, кавалеров в чулках и париках. А знаешь, чего мне еще не хватает? Разоткровенничалась Оксана. Туфель на шпильках. Она пихнула его кулачком в бок. Обещал не вспоминать. Извини. Так чего? Уличных котов? Я подкармливала всех блохастых дворняк на районе. Да, ни котов, ни псов. Зато можно кормить бобров и андатор. Адекватная замена. Они нырнули под арку из роз. Облаков нет. Корней кивнул на обсерваторию. Полюбуемся луной. Давай. Спутник Земли в телескопе походил на светящийся изнутри шар. Потрескавшийся шар из запачканного минерала. Моря без воды. Но с красивыми именами, в девятнадцатом веке шутник-астроном клялся, что видел на поверхности Луны единорогов. Было что-то неуютное в ее каменистой, бездушной поверхности: кратерах, бороздах, пятнах искр, серебристой паутине на круглом боку, будто череп в небе, подумал Корней. Он отлип от окуляра и теперь из-под испытушка рассматривал Оксану, волосы цвета вороньего крыла, остриженные у плеч, Черты лица резкие, но притягивают взор. Эти четкие линии скул, росчерки бровей, впадинка между крупным с горбинкой носом и пухлыми губами. Худышка, но грудь крупная, аппетитно вырисовывающаяся под цветастым платьем. Оксана была полной противоположностью Маринке с ее глянцево-фарфоровой внешностью телезвезды. Как там пусто? Оксана поежилась, отворачиваясь от телескопа, перехватила взгляд Корнея. Светло-карие радужки запомнились ему при первой же встрече. Не понимаю, как можно хотеть стать космонавтом. В космосе так страшно и одиноко. Я хотел. Все мальчики хотят. Но позже решил быть писателем. Ты писал рассказы? Несколько. Один даже на конкурсе победил. Ого, ты старомодный. Нынешние мальчики грезят о карьере хип шипхо-артистов. Ненавижу хип-хоп. Я тоже. Они снова вышли в сад, вскарабкались на вершину Петршинской башни. Прага раскинулась у подножья холма. Та гора была миры. Бог за мир взымает дорого. Горе началось с горы. Та гора была над городом. Изумительно, прошептала Оксана. О да. Вокруг Насколько хватало глаз, разбегались черепичные крыши, как слои на торте. Надувались зеленые купола, вздымались темные готические шпили. Карлов мост сориентировал корней. Собор Святого Вита. Исторический центр образовывал черно рыжее пятно радиусом полтора километра. Его на двое река. Сердцевина сердцевину застройками XIX века. XX нарастил свои кольца. Древние пригороды и крепости утонули в сером хаосе новостроек, комми блоков. Неуместные небоскребы блестели стеклом и металлом на горизонте. Корнея манили чердаки, оконца под скатами красных крыш, что они прячут: пыль и пауков или пленительные сказки старого града, шёпот эпох. Он читал в о мистических тайнах Праги, об ее алхимиках, големах, русалках, замурованных туннелях, Ночами на Лаританской площади скрипела ободьями дьявольская карета где-то убийцы Догмары. Площадь Республики оглашала пьяная ругань голландского пирата. Призрак монахини стенал в монастыре Святой Анишки. Вдохновленному корнею хотелось поделиться всеми этими байками с Оксаной. Заразить ее своей любовью. Я выучу язык, серьезно сказала девушка, будто бы самой себе. Разбогатею и найму тебя в репетиторы. Разбогатею, конечно, но для тебя мои уроки бесплатны. Спускаясь с башни, они держались за руки. Корней успел позабыть, как просто это бывает падать в отношения, как в аромат августовских яблонь. Ты в детстве воровал яблоки тоннами. На террасе ресторана играл гитарист и скрипач. Паук устроил логово в конусе лампы. Темнота ползла из тесных проуков внизу из погребов и чуланов. Вечерняя Прага зажигала огни. Они ели запеченную утку и пили сваренное монахами пиво. Говорил в основном Корней, проматывал биографию в обратном порядке. Эмиграция, чехарда со сменой профессии на родине, он побывал почтальоном, верстал сайты, ремонтировал кондиционеры, студенчество. В университете он слыл молчуном. Но при Оксане удивительно легко раскрывался. Слова лились потоком. Она же внимательно слушала, поглаживая бокал. Ты упомянул интернат, заметила Оксана. Твои родители? Нет, нет, они живы. По крайней мере, мама. Папа бросил нас, когда я ходил в садик. Это был не сиротский приют, просто школа, в которой мы жили с понедельника по пятницу. Достаточно жесткая школа. Было трудно. Пришлось приспособиться». Я рос книжным мальчиком. В интернате таких недолюбливали. Некоторые ребята преподали мне урок выживания. Но почему интернат? Он посмотрел на черепичные складки за перилами. Мама налаживала личную жизнь. Она частенько ошибалась в мужчинах. Не всем очимам я приходился по душе. Вы общаетесь сейчас с мамой? Периодически созваниваемся. Я рад, что она заново сошлась со вторым своим кавалером. Он неплохой человек. Мне кажется, ты неплохой человек, Оксана склонила набок голову. Но я тоже постоянно ошибаюсь в мужчинах. В чем загвоздка? Загвоздка? Да никак не удается нащупать. Ты симпатичный, умный, добрый, ты трудяга. Где же подводные камни? Не знаю. Жена в Днепре, дети. Ни жены, ни детей. Боже, она закрыла ладонью рот в притворном шоке. Ты идеал? Не буду спорить. Засмеялся Корней. Но без шуток, Оксана провела ногтем по ободку бокала. Мне давно не было так спокойно с парнем. Ее сердце забилось быстрее. Я разучился ходить на свидания. «Аналогично». Только не ты, усомнился Корней. Уверен, у тебя нет отбоя от поклонников. О'кей. Я пользуюсь определенной популярностью среди турок и интернет-экзибиционистов. Но практика оставляет желать лучшего. Мне двадцать пять, и пять лет я встречалась с одним парнем. Это долго, чересчур. Давно расстались. Как поглядеть? Может, зимой? Может, прошлой зимой. Корнею показалось, что ей неприятно вспоминать бывшего. По сути, я сбежала от него сюда. Он тебя обижал? Физически нет, больше морально. Ваня был трудным человеком. Помешанной чистоте аккуратен до омерзения. Нет, я сама чистоплотна, но его поведение в быту граничило ненормальностью. Он выдумал свод правил, как мыть полы, как стирать одежду. Я чувствовала себя в плену, в натуральной клетке. А хуже всего, что мании стали передаваться мне. Как и он, я вскакивала ночью, чтобы проверить замки, даже зная, что они заперты. Синдром навязчивых состояний, сказал Корней. Вот-вот. В прошлом году он онъехал на заработки, и первое, что я сделала, разбросала по комнатам вещи. Скомкала его драгоценные гардины, высыпала на пол землю из цветочного горшка. Он был лопнул от ярости. Прости за вопрос. Корней был озадачен. но ты такая эффектная, сексуальная девушка. Зачем ты это терпела? Спасибо за комплимент. Что ж, не отвечай, если не хочешь. Хочу, она отхлебнула пиво. Как я и говорила, мне было двадцать. Безмозглая девчонка. Ваню я знала с детства, он жил по соседству, такой тихий, замкнутый мальчик. В четырнадцатом его призвали в армию, отправили на восток. Он вернулся через месяц, наступил на мину, ему амбутировали половину ступни. И как-то случайно мы разговорились в лифте. Слово за слово он пригласил меня в кино, я пошла. Из жалости, думаю. И вскоре мы уже вместе снимали квартиру. Оксана улыбнулась, что было то было. Он не тянул резину. Сразу вывалил на меня все свои бзики. Расскажи я родителям, они бы забрали меня домой, но я привязалась к нему, считала, что обязана его опекать. Нет, у нас были нормальные дни, но все, что я вижу, оборачиваясь, как я драю черта в пол, а он стоит надо мной, катает в пальцах свинцовые шарики, и они так ужасно дребезжат. на террасе благоухают розы. Но Корней, словно унюхал аромат стирального порошка, узрел себя десятилетнего трущего белье, о ребристую доску. За спиной маячит отчим. Он пахнет одеколоном и перегаром. Старайся, пацан, старайся, чтобы я видел. Милая, подумал Корней. Мы с тобой похожи. А потом, продолжала Оксана, он уехал в Польшу на год. И это был потрясающий год, будто с моей шеи сняли ермо». Я гуляла, читала, общалась с новыми людьми, записалась на десяток курсов и поняла, что не смогу жить, как раньше. И еще поняла, что совсем его не люблю. Как он принял твое решение? Плохо. Скандалил, угрожал. Он ведь купил обручальное кольцо на заработанные деньги. Но мой запас жалости иссяк. И вот я здесь. Корней поднял бокал. За здесь. Ура. Они чокнулись. Оксана сказала, прищурившись: "Я рада, что в тот день надела каблуки".